Глава десятая. К утру понедельника мне так и не удалось связаться с Деборой. Я звонил ей много раз, изучил мелодию в трубке и даже стал ее напевать. Дебора не отвечала. Это все сильнее действовало мне на нервы. Наконец появилась возможность выскочить из петли, которую накинул на меня Докс, а для ее реализации я не продвинулся дальше телефона. Ужасно, когда ты зависишь от кого-то. Но в число моих бойскаутских достоинств входит упорство и терпение. Я оставил сестре десятки сообщений, и они все были не только веселыми, но и остроумными. Вероятно, сработал именно позитивный подход, поскольку Дебора мне все же ответила. Я только что уселся за рабочий стол, чтобы закончить доклад о двойном убийстве. Ничего захватывающего. Единственное орудие убийства, скорее всего, мачете и пара моментов животной страсти». Первые раны были нанесены, когда обе жертвы находились в постели, видимо, предаваясь страшному преступлению. Мужчина ухитрился поднять руку, но сделал это слишком поздно, чтобы спасти шею. Женщина добежала до двери, прежде чем получить удар в верхний отдел позвоночника, оставивший веер кровавых брызг на стене рядом с дверью. Обычное дело из тех, что составляют значительную часть моей работы, но тем не менее крайне неприятное. В двух человеческих существах содержится очень много крови, и когда кто-нибудь вознамеривается всю ее выпустить, получается неприглядная картина, которую лично я нахожу глубоко оскорбительной. Упорядочив эту картину и проведя анализ, я чувствую себя значительно лучше. Иногда моя работа приносит удовлетворение. Но на сей раз это было сущее безобразие. Я обнаружил пятна даже на потолочном вентиляторе, попавшие туда, наверное, с мачете, которым убийца взмахнул между двумя ударами. Поскольку вентилятор работал, капли крови оказались и по углам комнаты. В общем, тяжелый день для Декстера. Когда зазвонил телефон, я пытался красиво закончить абзац, где утверждалось, что мы имеем дело с преступлением на почве страсти. «Привет, Декс!» – произнес голос так расслабленно или даже сонно, что я не сразу понял, что это Дебора. «Отлично», – сказал я, – «слухи о твоей смерти оказались сильно преувеличенными». Она засмеялась, и ее смех звучал мягко, совсем не так, как ее обычное хихиканье. «Да, я жива, хотя Кайл и завалил меня работой. Напомни ему законы о труде, сестренка, даже сержанты нуждаются в отдыхе. Я ничего об этом не знаю и прекрасно существую». Депп издала мягкий горловой смешок. «Это также необычно для нее, как если бы она вдруг попросила меня показать лучший способ изъятия кости у живого человека». Я попытался припомнить, когда в последний раз тон ее голоса соответствовал заявлению о том, что она чувствует себя превосходно, но у меня ничего не получилось. Я ничего не понимал. «Ты какая-то странная, Дебора. Что, черт побери, на тебя нашло?» На сей раз она смеялась дольше и столь же счастливо. «Я самая обычная. Что происходит?» «Абсолютно ничего», — ответил я невинно. «Просто моя сестра исчезает на несколько дней и ночей, не сказав ни слова, а затем вдруг появляется и начинает говорить таким тоном, точно выскочила из степфордских сержантов. Поэтому, проявляя естественное любопытство, я всего-навсего хочу узнать, что случилось». Весьма тронуто создается впечатление, будто мой любимый брат почти человек. «Станем надеяться, что дальше почти дело не зайдет». Как смотришь на то, чтобы вместе прикусить? Я уже ощущаю смертельный голод. Релампаго? Нет, а если в Азул? В выборе ресторана имелось столько же смысла, сколько и во всем ее поведении этим утром, то есть вообще никакого смысла. Дебра, если можно так выразиться, была среди едоков синим воротничком, а Азул являлся заведением, где принимали пищу члены королевской семьи Саудовской Аравии, когда оказывались в нашем городе. «Что за вопрос, Дэб, конечно, Азул. Сейчас я продам машину, чтобы расплатиться, и мы с тобой встретимся». «В час дня», — проговорила она, — «а деньги пусть тебя не волнуют, за все заплатит Кайл». Она повесила трубку. Я не сказал «ага», но передо мной забрежил кое-какой свет. «Кайл за все заплатит, не так ли? В том числе и за ланч в Азуле». Если дешево-глянцевый район Майами, именуемый Саут-Бич, создан для неуверенных, жаждущих подтверждения своей славы знаменитостей, то Азул предназначен для тех, кто считает весь этот гламур не более чем забавным. Если теснящиеся в Саут-Бич маленькие кафе сражаются за посетителей с помощью визгливой, шумной, дешевой и яркой безвкусицы, то Азул по сравнению с ними настолько скромен, что возникает вопрос – Видели ли его владельцы хотя бы одну серию телевизионной эпопеи «Полиция Майами. Отдел нравов?» Я оставил автомобиль на вымощенной брусчаткой площадке перед входом в ресторан на принудительное попечение занимающегося парковкой парня. Я люблю свою машину, однако должен признаться, что она существенно проигрывала в сравнении с стоящими строем Феррари и Роллс-Ройсами но парень в ливрее не отказался припарковать мою машину, хотя должен был понимать, что его усилия не принесут тех чаевых, которые он привык получать. Полагаю, моя рубашка для боулинга и холщовые штаны цвета хаки намекнули ему, что перед ним тип, не имеющий для него ни единого Крюгерранда. В ресторане царил прохладный полумрак, и было настолько тихо, что вы наверняка услышали бы звук от падения на пол вашей черной карты «Американ Экспресс». Дальняя стена была сплошным тонированным стеклом с ведущей на террасу дверью. Там я и обнаружил Дебору. Сестра сидела за маленьким угловым столиком и смотрела на воду. Место напротив нее занимал Кайл Чацкий, которому предстояло платить за все. Он был в дорогущих солнцезащитных очках, из чего я заключил, что Кайл действительно оплатит счет. Как только я приблизился к столу, буквально из ниоткуда материализовался официант и пододвинул для меня стул, явно тяжелый для тех, кто не мог позволить себе регулярно питаться в данном заведении. «Привет, дружище», — сказал Кайл и протянул через стол руку. Поскольку он, похоже, верил, что я его новый лучший друг, я наклонился вперед и потряс его лапу. «Как обстоят дела по части кровавых следов?» «Как всегда, куча работы», — ответил я. «А как чувствует себя таинственный гость из Вашингтона?» «Как никогда хорошо», — произнес он, удерживая мою руку немного дольше, чем следовало. Я взглянул на его лапу. Костяшки пальцев увеличены, словно Кайл Чацки проводил слишком много времени в спарингах с бетонной стеной. Он шлепнул ладонью левой руки по столу, и я увидел его перстень. Он был каким-то очень женственным и весьма походил на обручальное кольцо. Отпустив, наконец, мою руку, Кайл Чацкий улыбнулся и повернул голову в сторону Деборы. Впрочем, его дорогие солнцезащитные очки были настолько темными, что понять, куда он смотрит, было невозможно. Может, он любовался сестрой или просто слегка повернул голову. «Декстер за меня тревожился», — улыбнулась ему Дебора. «Правильно бросил Чацкий, иначе для чего нужны братья?» «Иногда я задаю себе этот вопрос, посмотрев на меня», — проговорила Дебора. «Ты же знаешь, сестренка, я просто прикрываю твои тылы», — усмехнулся я. «Отлично», — фыркнул Кайл. «Я в таком случае буду прикрывать фронт». Они оба рассмеялись, и Дебора, потянувшись через стол, взяла Кайла за руку. «Ваши гормоны и всеобщее счастье заставляют меня скрипеть зубами», — объявил я. «Скажите лучше, кто-нибудь пытается отловить это бесчеловечное чудовище, или мы будем сидеть, сложа руки и трагически острить?» Кайл вскинул брови. «А с какой стати это тебя так занимает, дружище?» «Декстер испытывает слабость к бесчеловечным чудовищам», — вмешалась Дебора. «Это как хобби». «Хобби», — повторил Кайл, уставившись на меня светонепроницаемыми очками. «Думаю, этим он хотел запугать меня, но, исходя из того, что мне было известно», «Мог бы вообще закрыть глаза. В общем, я ухитрился не задрожать». «Декстер своего рода психолог-любитель и обожает составлять психологические портреты», пояснила Дебора. Кэл сидел неподвижно, и я начал даже беспокоиться, не уснул ли он там за своими солнцезащитными очками». «Хм», — наконец произнес он, а затем, откинувшись на спинку стула, спросил, «И что же вы думаете, Декстер, об этом парне?» О, пока можно говорить лишь о самом основном. Это человек с прекрасным медицинским образованием и большим опытом в секретных операциях. У него поехала крыша, и он решил выступить с заявлением, желая сообщить нечто, имеющее отношение к Центральной Америке. Скорее всего, он это повторит, но не потому, что чувствует себя обязанным, а чтобы добиться максимального результата. Его нельзя считать обычным серийным. В чем дело? Кайл, утратив свою благодушную улыбку, выпрямил спину и крепко сжал кулаки. «Что вы имели в виду, упомянув Центральную Америку?» Я не сомневался, он знает, что я имею в виду, но решил, что упоминание о Сальвадоре будет явным перебором. Назвав страну, я потерял бы образ аналитика-любителя, для которого составление психологического портрета не более чем хобби. Я явился в Азул главным образом для того, чтобы выяснить как можно больше о Дооксе, и если взглянуть на дебют, то, должен признать, выглядело это слишком очевидно, но моя задумка сработала. А что, спросил я, неужели я ошибся? Годы тренировок имитации человеческого выражения лица не прошли даром. Я прекрасно сумел придать своей физиономии выражение невинного любопытства. Кайл, видимо, не мог решить, так ли это на самом деле. Он немного поиграл с желваками и разжал кулаки. «Мне следовало тебя предупредить», — произнесла Дебра, Декстер в этом деле дьявольски хорош. Чацкий глубоко вдохнул и покачал головой. «Да», — протянул он и с усилием откинулся на спинку стула, снова натянув на физиономию благодушную улыбку. «Отличная работа, дружище. Как вы к этому пришли?» «Откровенно говоря, не знаю», — скромно потупился я. «Просто это показалось мне само собой разумеющимся. Труднее всего определить, какую роль в деле сыграл сержант Докс». «Великий Иисусе!» — воскликнул Кайл и снова сжал кулаки. Дебра посмотрела на меня и рассмеялась. Это был не тот смех, каким она одарила Кайла, но я обрадовался, поскольку теперь она сможет вспомнить, что мы играем в одной команде. «Я же сказал тебе, что он в этом деле очень хорош!» «Великий Иисусе!» — повторил Кайл, двигая указательным пальцем так, словно нажимал на невидимый спусковой крючок, затем, обратив свои темные очки на Дебору, сказал, «Ты права». Насупившись, он пялился на меня с таким видом, точно ожидал, что я вот-вот кинусь на утек или заговорю по-арабски. Не дождавшись ни того, ни другого, кивнул и спросил, «При чем здесь сержант Докс?» «Ты же не пытаешься утопить сержанта Докса в дерьме?» – спросила Дебора. В конференц-зале капитана Мэтьюса, когда Кайл впервые увидел сержанта, у меня возникло впечатление, что они узнали друг друга. «Я не заметила», – нахмурилась Дебора. «Ты занималась тем, что краснела», – усмехнулся я, и она опять залилась краской, цвет которой показался мне чрезмерно густым. Кроме того, Докс был единственным, кто знал, кому следует звонить, увидев подобное преступление. «Доксу действительно кое-что известно», — признался Чацкий, благодаря военной службе. «Что именно?» — спросил я. Чацкий одарил меня долгим взглядом, или, если быть точным, это сделали его солнцезащитные очки. Он постукивал по столу пальцем, и солнце сверкало в большом бриллианте идиотского перстня. Когда Чацкий снова заговорил, мне показалось, что температура за нашим столом упала по меньшей мере на 10 градусов. Приятель, произнес он, я не хочу причинять тебе неприятности, но ты должен оставить это дело. Отойти в сторону. Найди себе другое хобби. Если ты этого не сделаешь, то окажешься в дерьме, и тебя сольют в унитаз. Прежде чем я успел придумать какой-нибудь блестящий ответ, у локтя Кайла возник официант. Темные очки Часки продолжали смотреть на меня. Затем они взглянули на официанта, и их владелец сказал, передавая официанту меню. «А буябез тут действительно хорош». Дебора исчезла до конца недели, что отрицательно сказалось на моей самооценке, поскольку, как ни ужасно это признавать, без ее помощи я оказался в тупике. Я никак не мог придумать план, с помощью которого можно было бы отправить докса в сточную канаву. Сержант постоянно находился рядом». Он торчал в машине под деревом напротив моего дома и следовал за мной до жилища Риты. Мой некогда гордый ум ловил себя за хвост, но не мог схватить ничего, кроме воздуха. Я чувствовал, как темный пассажир сердится, хнычит и пытается выбраться, чтобы сесть за руль, но Докс продолжал пялиться на меня из-за ветрового стекла, и мне не оставалось ничего, кроме как тянуться за очередной банкой пива. Я очень долго и упорно трудился над созданием образа маленького человека, и у меня не было ни малейшего желания разрушать этот имидж. Мы с пассажиром могли еще немного подождать. Гарри приучил меня к дисциплине, которая теперь должна была мне помочь дожить до более счастливых дней. «Терпение», — сказал Гарри и сделал паузу, чтобы откашляться в свежую бумажную салфетку. «Быть терпеливым важнее, чем быть умным, Декс» ты уже достаточно умен. «Спасибо», — вежливо произнес я, хотя чувствовал себя не очень комфортно, сидя в больничной палате рядом с Гарри. Запах лекарств и антисептиков в сочетании с ароматом мочи, атмосфера подавленных страданий и клинической смерти порождали у меня желание оказаться в любом ином месте. Как юный, еще не оперившийся монстр, я никогда не задавался вопросом, не желал ли того же и Гарри. А в твоем случае ты должен быть особенно терпеливым, потому что станешь считать, что очень умен и можешь остаться безнаказанным, — продолжил он. Но у тебя не получится. Этого не сможет никто. Гарри снова взял паузу, чтобы откашлиться. На сей раз он кашлял дольше и сильнее. Наблюдать своего приемного отца, непобедимого суперкопа Гарри, трясущимся, скраснеющим лицом и слезящимися от напряжения глазами, было невыносимо. Его вид заставил меня отвести глаза. Когда я снова перевел на него взгляд, он уже внимательно смотрел на меня. «Я знаю тебя, Декстер, знаю лучше, чем ты сам знаешь себя». И в это легко было поверить, пока он не добавил «В глубине души ты хороший парень». «А вот и нет», — возразил я, — думая о тех замечательных вещах, которые мне пока не разрешали делать. И даже простое размышление о подобных поступках исключало всякие ассоциации с хорошим человеком. Кроме того, большинство числившихся хорошими парнями у грязных, с бунтующими гормонами подростков моего возраста походили на меня не больше, чем орангутаны. Но Гарри моих возражений все равно не услышал бы. «Это именно так, и ты должен поверить». «Твое сердце, Декс, в основном находится на правильном месте», заявил он и зашелся в поистине эпическом приступе кашля. Приступ, как мне показалось, продолжался несколько минут, после чего Гарри в изнеможении откинулся на подушку. Он закрыл глаза, а когда открыл, они снова стали стальными глазами настоящего Гарри, казавшимися особенно ясными на фоне бледной зелени его умирающего лица. «Терпение», — произнес мой отец, — и, несмотря на нестерпимую боль и безмерную слабость, которую он должен был испытывать, слово прозвучало сильно. «Тебе, Декстер, предстоит долгий путь, а у меня осталось совсем немного времени». «Да, знаю». «А вот именно это я и имею в виду. Ты должен был бы сказать, не беспокойся, у тебя много времени». «Но это же не так», — ответил я, не будучи уверен, куда это ведет. Да, времени у меня действительно нет, но люди притворяются, чтобы я чувствовал себя лучше. И ты стал бы чувствовать себя лучше? Нет, однако поведение людей нельзя объяснить чистой логикой. Ты должен быть терпеливым, наблюдать и учиться, иначе тебе крышка, тебя поймают. Тебя – половину моего наследия. Он закрыл глаза, и я уловил напряжение в его голосе. Твоя сестра станет хорошим копом. Он улыбнулся медленно и немного печально. Ты же будешь чем-то иным, олицетворением истинной справедливости. Но это случится только в том случае, если ты сможешь терпеть. Если подходящий момент не настал, Декстер, жди, когда он наступит. Для восемнадцатилетнего ученика чудовище это было слишком. Я хотел лишь, чтобы сидевшее во мне нечто могло плясать в лунном свете со сверкающим клинком в руках, ведь это так просто и естественно, прорубаться сквозь всякий вздор и чепуху к сути вещей. Но поступать так я, увы, не мог. Гарри сильно осложнил это. «Не знаю, что стану делать, когда ты умрешь», — сказал я. «Все будет в лучшем виде. Мне так много надо запомнить». Гарри вытянул руку и, нажав кнопку, прикрепленную к свисающему над ним шнуру, произнес «Ты все прекрасно запомнишь». С этими словами он отпустил кнопку, и мне показалось, что свободно повисший шнур высосал у Гарри последние силы. «Ты запомнишь», — повторил он, закрыв глаза, и я на мгновение остался в палате один. Затем в палату торопливо вошла медсестра со шприцем в руке, и Гарри открыл глаза — «Мы не всегда можем делать то, что считаем нужным. Когда не остается ничего иного, ты должен ждать», — произнес он и протянул руку для инъекции. «Какую бы тягу ты при этом ни испытывал». Я наблюдал, как Гарри, не моргнув, принял иглу в вену, сознавая, что даже облегчение кажется временным, конец приближается, а он ничего не может с этим поделать. Гарри не боялся встретить смерть, как положено, и все в жизни делал правильно. Я тоже знал, что Гарри меня прекрасно понимает. Никто, кроме него, меня не понимал, не понимает и никогда не будет понимать. Только Гарри. Единственная причина, почему я думал о том, как быть человеком, желание как можно больше походить на него.